Существуют ли медицинские показания для аборта? В качестве повода для аборта врачи часто приводят риск умереть при родах. Однако высокая материнская смертность это откровенная ложь. В Польше после запрещения абортов в 1993 году Их количество снизилось в 3 раза. При этом материнская смертность не возросла, а вдвое уменьшилась. И также вдвое сократилось число убитых матерями новорождённых. В то же время смертность от абортов наверняка значительно выше смертности при родах. Просто об этом нет достоверных данных так как в официальном заключении в качестве причины смерти укажут не аборт, а абсцесс матки, кровопотерю, сепсис и так далее врач акушер 70-й горбольницы города Москвы Роман Николаевич Гетманов по медицинским показаниям это на мой взгляд довольно лукавая формулировка давно работая в этой области я могу сказать что не знаю ни одного медицинского показания к прерыванию беременности не считая вниматочных здесь сколько бывает ошибок как врач могу привести множество примеров когда мы рожали детей которым врачи ставили пороки развития и рождались здоровые дети за свою пятнадцатилетнюю практику я лишь 4-5 раз сталкивался с ситуациями когда мы вынуждены были прервать беременность из-за того что состояние матери становилось угрожающим конец цитаты врач гинеколог нн бойка я могу назвать как минимум пять женщин, которые имели единственную почку, и по медицинскому заключению им было противопоказано и беременность, и тем более роды. Но они сохранили беременность и родили прекрасных детей. Был у меня случай, когда молодая женщина решила оставить ребёнка, имея миому матки родила а когда её мальчику было года 2 у неё начался бурный рост миомы и через полтора года матку пришлось удалить но женщина счастлива что успела родить говорит если бы я не родила тогда то осталась бы без детей конец цитаты